Глава 23. Мистер Клеменс забрал эскизы и заверил Дору, отчасти неохотно, отчасти извиняясь, что она получит долю вознаграждения, выплаченного ему леди Латимер. Возможно, добавил он, когда Дора закрывала альбом, я слишком скоропалительно вынес свое суждение. Возможно, он хотел сказать что-то еще, но осёкся. Глаза за стеклами очков заморгали, как у совы, а впалые щеки порозовели. Дора вежливо извинилась, сославшись на дела, и пообещала прийти к нему через неделю. Ей было достаточно стать свидетельницей унижения мистера Клеменса, и не хотелось усугублять его чувство неловкости, сверхнеобходимого. Она же получила все, что хотела. В конце концов, думала Дура, шагая по грязным улицам в направлении дома. и, чувствуя, как ее приподнятое настроение постепенно тает с каждым шагом, у нее есть и другие заботы. И вот теперь Дора глядит на каретные часы на полке шкафа и задумчиво покусывает пухлую верхнюю губу. Без четверти час. Она не сообщила языки о визите леди Латимер. Как она может ему об этом сказать, не упомянув того факта, что на протяжении целых двух недель каждую ночь тайком проникала в подвал. И что ей известно и о Пифосе, и обо всём прочем. Дора никогда не боялась дядюшку, но его гнев, в который он так легко впадает, вызывает у нее сильную тревогу, особенно теперь. Тут Дора вспомнила о Лоте, когда он стал проявлять свою ярость с помощью кулаков. Она рассказывала Эдварду о предстоящем визите леди Латимер накануне вечером, когда прорисовывала детали кузнечного горна Гефеста, а он вносил в записную книжку размеры ликифа, амфоры для масла, расписанные красными фигурами. Примечание. Краснофигурная вазопись древнегреческая техника росписи ваз, появившаяся около 530-х годов до нашей эры в Афинах. За несколько десятилетий краснофигурная вазопись вытеснила господствовавшую до этого чёрнофигурную вазопись. Конец примечания. Эдвард выразил удовлетворение этой новостью. Поначалу она заметила, по его лицу промелькнула даже тень облегчения. Адора в полголоса поведала о своих опасениях в связи с возможной реакцией языки. Он оторвался от своих записей и, задумавшись, произнес: «Вы можете просто сказать ему правду». что я напоила его джином до бесчувствия, тайком сняла с его шеи ключ и сделала с него слепок, пока он спал. Эдвард на это ничего не сказал, казалось, утратив дар речи. «Теперь вы понимаете, что я в безвыходном положении. Я воровка. Я злоумышляла против него». Эдвард вновь задумался, прежде чем ответить. «Но если он вас обвинит, вы имеете право обвинить его». «И что я скажу, Эдвард?» Это будет отличный повод выяснить раз и навсегда, является ли его торговля законной. Не забывайте Дора. Очень может статься, что он ведет свои дела добропорядочным образом. Дора со вздохом качает головой. Она знает, надежда которую лелеет Эдвард напрасно. Он солжёт. Тогда попросите его открыть несгораемый шкаф и доказать это документами. Он не станет этого делать». Дора облизала нижнюю губу. «Вы же понимаете, не правда ли, что как только из Икея узнает, что я бывала в подвале вашим визитом, сюда придёт конец». В ответ Эдвард улыбнулся, хотя ничего весёлого в его улыбке не было. «Давайте начнём беспокоиться, когда нам придётся об этом думать. Если придётся». Со стороны подвальной лестницы раздаётся скрип ступенек. Дора смотрит на большую двойную дверь И в этот самый момент и выходит выходит из подвала. Его лицо бледно, покрыто испариной. И Дора с некоторой тревогой смотрит за тем, как он хромает к ней. «Дора, я немного передохну. А ты сиди тут и никуда не уходи, пока я не скажу». Он утирает лицо носовым платком, обтирает атласным квадратом ткани мясистую шею, которая прет точно поднимающееся тесто из-под его галстука. Прежде чем он засовывает платок обратно в жилетный кармашек, Дора замечает на нем пятна пота. «Но, ну, дядюшка...» — она делает глубокий вдох. «К вам скоро прибудет визитёр». Языки непонимающе смотрят на нее. Визитер? «Но ну, далее...» И тут, как по заказу, ко входу в магазин подкатывает черная карета. Дора выпрямляется за прилавком. От волнения у нее потеют ладони. «А вот и она...» То спрашивает Языки, разворачиваясь к двери на пятке здоровой ноги. Дора видит, как вчерашний лакей помогает старой даме выйти из кареты. У Иезекии слегка отвисает челюсть, когда он замечает герб на дверце экипажа. Этот герб означает «деньги». Любимый товар языки, который он ценит больше всего на свете. «Дора», — произносит Иезекия сдавленным голосом, — Он еле ворочает языком, который, похоже, ощущается им, как кляп. Что ты наделала? Но дверь уже отворяется. Колокольчик, подпрыгивая на своей пружинке, звенит и дура не успевает ответить дядюшке. Импориум экзотических древностей и языки Блейка, объявляет леди Латимер, громогласным голосом, скрывающим ее истинный возраст. Лакей, его зовут Горация. Помнит, Дора, закрывает за ней входную дверь. На леди Латимер сегодня зеленое платье из сжатого шелка. Ее пышные юбки шуршат по половицам магазина, и Дора морщится, наблюдая, как вздымающаяся пыль оседает на крахмальных белых оборках нижней юбки. «Известное, славное имя. А вы...» — надменно продолжает дама, впивая взглядом по языкию. «Должно быть, мистер Блейк». Д «Да, да...» повторяет он, приосанившись. «За долгие годы импориум Блейка редко посещали клиенты такого калибра». «Чем могу вам служить, мадам?» «Голос и языки — сама слащавость, та фальшивая любезность, которую Дора не выносит. Я только что получил чудесного пастушка из Челси». Он бросает взгляд на Горацио, подмечает его губки бантиком и почти женственное сложение тела, изящно облаченного в изысканную ливрею, которая своим оттенком безупречно гармонирует с платьем хозяйки. Он чем-то напоминает вашего спутника. Такой же э элегантный. Такой пастушок стал бы идеальным прибавлением к вашей коллекции. Но леди Латимер поднимает затянутую в кожаную перчатку руку и пронзает языкию свирепым взглядом. «Да как вы смеете, сэр? Вы хотите сказать, что мой выбор спутника отдаёт фривольностью? Что я сделал его частью своей коллекции, словно он — одна из ваших безделушек, которые тут выставлены из чванливой помпезности?» Дора смотрит на Гарацию. Его красивые черты лица не омрачены ни обидой, ни удивлением. Он склоняет голову, словно в знак согласия. Иезыкея тут же умолкает. Леди Латимер вздергивает подбородок. Страусиное перо на её шляпе трепещет. «Меня не интересуют пастушки. Меня интересуют ваши греческие товары». Леди Латимер смотрит на Дору. «Добрый день, моя дорогая», — говорит она куда ласковее. Иезыкея вперяет в свою племянницу такой жгучий взгляд, что Дора боится, как бы он... не опалил ей кожу. «Добрый день, мадам». Дора вымучивает улыбку, которая больно растягивает ей щёки. «Дядя, позвольте вам представить леди Латимер. Мы познакомились вчера в мастерской мистера Клеменса, ювелира. Вы же помните его, не так ли? Маменькин знакомец. Он приобрел мой эскиз ювелирного изделия. Его купила леди Латимер. Несмотря на охватившие дуру, дурные предчувствия вчерашний энтузиазм вновь запылал у нее в груди действуя словно бальзам для ее измотанных нервов понятно коротко отзывается и языки не утруждая себя более пространным ответом он не сводит сдоры пристального взгляда секунды ранее испепеляющего и вновь обращается к старухе. и чем же я могу быть вам полезен э -э -э, леди латимер «Я интересуюсь вашими греческими древностями. У вас есть некая ваза». Языки напрягаются. «Ваза?» «Да, мистер Блейк. Ваза?» «Большая ваза!» Леди Латимер преисполнена насмешливого терпения. Доро внимательно наблюдает за дядюшкой. Ей страшно. Но в то же время хочется увидеть, как он отреагирует на эти слова, что скажет. Дора впивается пальцами в прилавок, чувствует, как острые волокна необработанного дерева вонзаются в мягкие подушечки пальцев. Языке пытается выдавить из себя смех, но исторгает лишь глухой хрип. Я не владею никакими греческими вазами. Леди Латимер качает головой. Нет, владеете». Так мне сказала эта юная леди. У дядюшки округляются глаза. Но затем он переводит взгляд с леди Латимер на Дору. Та нервно сглатывает. «Она вам это сказала?» И сверлит Дору взглядом, желая уловить хоть какую-то реакцию. Так рыбак забрасывает сеть в море, надеясь на хороший улов. Но Дора все же умудряется сохранить самообладание. И стоит, затаив дыхание. Со стороны кажется, что в море ее души царит полнейший штиль. «Именно так», — веско заявляет леди Латимер. «Вам не следует меня разочаровывать, мистер Блейк, ибо я не привыкла, чтобы мне отказывали». Дама делает шаг вперед, и пыльные половицы жалобно скрипят под ее стопой. В субботу вечером я устраиваю ежегодное зимнее суаре. Это одно из самых заметных событий светской жизни Лондона. Вы же понимаете... Каждый год у моих суарей есть своя тема, и на сей раз я решила, что это будет таинственная экзотика. Я потратила уйму времени на поиски центрального экспоната для моей выставки. Леди Латимер кивает натуру. И ваша племянница буквально спасла меня. Она сказала, что выполненный ею из колье, которое я приобрела, был вдохновлен большой вазой. И я хочу эту вазу. Изыки открывает рот, чтобы ответить, но следующая реплика леди Латимер заставляет его умолкнуть на полусловие. «Я, разумеется, готова заплатить вам за это весьма крупную сумму». Изыки раздумывает, чешет свой шрам. На время он забывает о возмутительном самоуправстве племянницы. Дару буквально воочию видит, как в его мозгу прокручивается эта идея. как он прикидывает, какой бы могла стать упомянутая сумма, как мысленно пересчитывает банкноты и монеты, воображая, что сможет купить на вырученные деньги. Затем лицо языки светлеет, как будто ему удалось раскрыть секрет фокусника. «Вы правы, у меня есть греческая ваза». «Но, ну, боюсь, Миледи, она не предназначена для продажи». Языки откашливается, «Однако вы в любом случае можете её у меня одолжить». Дора падает духом. Она безошибочно распознаёт в дядином голосе фальшивые интонации, видит, как в его глазах вспыхивают черные искры. Так происходит всякий раз, когда он собирается пуститься на хитрость. Если языке не воспользовался шансом быстро продать эту вазу, значит, он не считает такую сделку приемлемой для себя». Следовательно, Дура оказалась права. Надежды Эдварда с самого начала не имели под собой никаких оснований. «Одолжить?» Дама презрительно поджимает губы. Кожа вокруг ее рта сморщивается, как кожура сушеного фрукта. «Хорошо», — леди Латимер фыркает, — «раз уж она мне нужна лишь на один вечер, я принимаю предложение, я дам вам за нее сто фунтов». Дура потрясена. Это же целая куча денег, и всего ты за один вечер, но языкию предложение не прельщает. За такую сумму, мадам, я бы не отдал ее в аренду и на час. Леди Латимер уже начинает снимать перчатку с руки и застывает. Прошу прощения. Лакей украдкой глядит на Дору. Та отводит глаза. Языкию выпрямляется, насколько ему это позволяет здоровая нога. Поймите меня, миледи. Это ведь на самом деле старинная ваза. Она невероятно ценная, очень хрупкая. Одна только стоимость ее перевозки могла бы составить. Он осекается и цокает языком, как заправский торгаш. В общем, мадам, это очень дорого. Для перевозки ее надо будет передать в хорошие руки, поручить дело надежным людям. Что касается самой вазы, а если во время вашего празднества ее повредят? Ко мне уже выстроилась целая очередь желающих ее купить. И что я им скажу? Нет, увольте. Сто фунтов — это даже близко не та цена. Хорошо, мистер Блейк. И какова, по-вашему, достаточная сумма? Языки издают тихий смешок мошенника. Я не могу отдать ее в чужие руки меньше, чем за 500 фунтов. Леди Латимер ошеломлена. Пятьсот? Дора наблюдает за их беседой с глубокой тревогой. Ее не одурачить. Она понимает, что языки нарочно назвал несуразную цену. Проси, однажды поучал он ее вдвое больше, чем надеешься выручить, и позволь покупателю вообразить, будто это он сам сбивает цену, соглашаясь купить вещь гораздо дороже, чем она стоит на самом деле. Торгуйся и уступай! Торгуйся и уступай! «Двести», — предлагает дама. «Триста». «Двести пятьдесят». Лицо, языки и каменет. «Триста — моя окончательная цена, мадам. Я просто не могу отдать ее за меньшую сумму, поймите. Она имеет огромную историческую ценность». Дур наблюдает за леди Латимер. Так ревёт губу. Стоящий около шкафа с дешевыми безделушками Горация вскидывается — «С вами тяжело торговаться, мистер Блейк. Но будь по-вашему, 300 фунтов». «Однако я жду, что ее доставят в пятницу. Я понимаю, это значит, что ваза пробудет у меня лишнюю ночь. Но обещаю, до нее никто не дотронется. Разве что повесят праздничные украшения. Если хотите, ваша племянница сможет сопровождать доставку. Она проследит, чтобы с вазой обращались должным образом». «Вас это устраивает?» Дор в силах понять выражение дядюшкиного лица. Судя по его глазам, в мыслях у него мелькают ряды цифр. Он подсчитывает барыши, но во взгляде таится что-то еще, и оно ее несказанно тревожит. «Я согласен с вашими условиями, мадам». «Отлично!» — леди Латимер хлопает в ладоши и с облегчением смеется, будто неловкость прежней ситуации для нее. Лишь досадная мелочь. Ну, а теперь я хочу увидеть эту вазу. Я ведь выкладываю изрядную сумму за вещь, которая даже не станет моей. Так что было бы разумно увидеть ее прямо сейчас до подписания формального соглашения. Языки изгибается в поклоне. Разумеется. Тут лакей выступает вперёд. Леди Латимер цепляется за его локоть и прижимает к себе, а Языки снимает ключ с цепочки на своей шее. Он мельком смотрит на Дору, словно напоминая ей, что, во всяком случае, по его мнению, в природе существует единственный ключ от подвала. Когда языки отпирает замок на двойных дверях и хромая ведет леди Латимер и ее лакея по узкой лестнице вниз, сердце Доры начинает выстукивать болезненную дробь, отдающуюся в ребрах.